Эпилог В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны станицы Голубицкая, в Темрюк вошел молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный, одетый в морскую военную форму старого образца на голое тело. Пуговиц на черном мундире не было, брюки-клеш из-за отсутствующего поясного ремня, ему приходилось поддерживать руками. Обут беспризорный был в прозаические резиновые шлепки, ярко-малинового цвета, с приклеенными пластиковыми фигурками единорожек. "Бро!" весело кричал беспризорный. "Бро, дай закурить". "Ну бро, ну дай. 3 дня не курил". Уши в трубочку свернулись. Молодой человек вынул из кармана налитое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился иронически посмотрел на мальчика и воскликнул: "Может быть, тебе дать ещё ключ от квартиры, где деньги лежат?" Взорвавшись беспризорной, понял всю беспочвенность своих притязаний и немедленно заткнулся. Молодой человек солгал. У него не было ни денег, ни квартиры, где они могли бы лежать, ни ключа, которым можно было бы эту квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошёл в синих спортивных штанах с тремя белыми полосками Adidas и тёмно-зелёной куртке военного покроя. Его могучая шея была несколько раз обёрнута старым шерстяным клетчатым шарфом, именуемым в народе арафаткой. На ногах были красные кроссовки фирмы Puma, а на голове кожаная кепка восьмиклинка. Если бы мужчина распахнул куртку, то внимательный наблюдатель заметил бы, что на поясе висят подсумки для запасных магазинов к пистолету, а из-под подмышки выглядывает рукоять пистолета. Еще одной приметой была его походка. Стороннему наблюдателю сразу стало бы понятно, что молодой человек лишен части левой ноги. При ходьбе он сильно хромал, а левая нога не сгибалась в ступне. Скорее всего, там был протез. «Где мой кофейный столик?» — строго по слогам спросил у беспризорного молодой мужчина в кожаной кепке. «Бро, тут такое дело! У меня есть две новости!» С какой начать? С хорошей, улыбнулся мужчина. Или хороших новостей нет? Ну, как бы есть. Столик в целости и сохранности, и это хорошая новость. Но вот только он сейчас у местного авторитета Витьки Спицы. И как его у него забрать, я не знаю. Просто выкупить не пробовал. Да и денег нет. А те, что были, я в казино Спицы спустил, и это плохая новость. Беспризорник почесал грудь под кителем. И стала заметна набитая на теле красочная картинка татуировка. Енот из вселенной Marvel, держащий в лапе ХРПГ-7. Над головой енота надпись готическим стилем: "Керч лучший город во вселенной". А под ногами тем же стилем ещё одна строчка: "Ваня ракета". Ещё новости есть? Ага, есть, и они неплохие. Никак не получится выкупить столик у спица. Он отморозок, отрыжка девяностых. Столик стоит в спальне его нынешней тёлки, и она его ни за какие деньги не продаст. Чем промышляет спица? Держит игровой дом, торгует наркотиками, кошмарит местный бизнес и крышует безлежащих фермеров. Ещё деньги даёт в рост, а те, кто не возвращает вовремя, продаёт в рабство. Ясно, как всегда, пожал плечами молодой мужчина. И почему вы не могли продать мой столик какому-нибудь священнику или школьному учителю? Проблем с возвратом было бы намного меньше. Дк «Да и об этом, заискивающе посмотрел на мужчину без призорник. Может, ну его нафиг, тот столик. Ну не стоит он такого риска, а? Нам сейчас лучше бы подумать, где денег раздобыть, а то долгов накопилось просто уйма. Надо и наш сейнер обратно выкупить, и за судно ремонт расчитаться, а ещё пацанам давно денег не платили. Керч. А ты думаешь, почему я за этим столиком уже второй месяц гоняюсь, как волк за зайцем? Мне порой кажется, что я Остап Бендер, а ты киса воробьянинов. По-твоему, мне делать больше нечего? Ну, у каждого свои тараканы в голове, — пожал плечами паренек. Я вот про свой родной город люблю поговорить и из гранатомета стрелять. Петрович постоянно жрет тушенку, Серега спит в обнимку с пулеметом и красит кончики пуль красным лаком. Ну а тебе нравится варить и пить кофе, и из-за этого, наверное, тебе дорог этот столик, предположил беспризорник. И, кстати, ты у нас не Аста Бендер, а Джон Сильвер. Но сам по суди, ты главарь пиратской команды. У тебя нет одной ноги, у тебя есть попугай и твоя подруга мулатка. А ещё ты хозяин припортового кабака. Не думал сменить погремуху на Сильвер? Ничего себе. Ты что, книгу Остров сокровищ прочитал? В большинстве фильмов ничего не было про то, что у Сильвера подруга была не гретянкой. А то, гордо подбоченился беспризорник. Тот же сам назначил меня комиссаром и замполитом отряда. Так что мне по должности положено быть начитанным. На какое следующее произведение ты замахнулся? Одиссея капитана Блада. Но там так много текста и совсем нет картинок. Может, ты мне эту книгу просто перескажешь, а? Иди в жопу, отмахнулся от такого предложения молодой человек. Я тут же продолжил прерванный разговор. Помнишь, у кого мы раздобыли этот столик? Помню, у жердея барака торговца топливом и рабами. И что? А ещё он промышлял изготовлением золотых монет, тех самых митридатов, о которых ты мне как-то целую лекцию прочитал. В четырёх ножках столика спрятано в общей сложности 452 монеты с суммарным весом 9 кг. 9 кг золота 900й пробы. Злобно рявкнул мужчина. "И вы умудрились обменять этот столик на мешок муки и ящик рыбных консервов? Ё-моё", потрясённо прошептал беспризорник. "Вот это попадос. И что делать? Мы же не знали, что там золото. А ты в больничке валялся в коме. Надо было как-то людей кормить. Вот и продавали всё, что только можно. Будем возвращать", решительно заявил я. "Баба, у которой стоит мой столик, «Хоть красивая?» «Ну, так, на любителя», — замялся паренек. «Ох, час от часу не легче. Баба страшная, а ее мужик — самый главный злодей в округе». «Бро, все как всегда. Мы накажем всех злодеев, спасем всех принцесс и вернемся домой с богатым хабаром», — скалясь выбитым зубом, подбодрился беседник и беспризорник. «Ведь мы джентльмены удачи».